Я прошел через стражу на воротах дворца, показав серебряный жетон ученика академии. И отправился с братом к зданию, которое нам ранее представили спальным корпусом для учеников. Тут меня ждало разочарование. Внутри находились самые обычные, общие солдатские казармы с десятком коек в одном помещении и сундуками для хранения личных вещей в ногах. На первом этаже корпуса уже находились парни из первого класса, что я видел ранее на экзамене я пошел по лестнице на второй этаж там находилось точно такое же помещение с еще десятью койками и в нем также расположились ученики первого класса хотя часть кровати оставались пусты ланчер хотел было зайти в эту комнату чтобы занять одну из коек но я остановил его и сказал что будет лучше если он поселится отдельно на третьем этаже но когда я поднялся на этаж выше оказалось что дверь следующей комнаты заперта на ключ Я в это подался, чтобы поселить ланчера, но обнаружив, в каких условиях придется жить всем ученикам, решил, что раз удобной отдельной комнаты для проживания для него нет, то буду просить дневную форму посещения для двоих. Лучше уж вдвоем жить в недорогой гостинице в десятки минут от дворца, чем мне постоянно переживать, что Тиба или другие ученики издеваются над моим мягкотелым младшим братом, пока меня нет рядом. Побродив по пустому корпусу, в котором ранее проживали молодые мастера гвардии, и так и не встретив куратора, я отправился к двухэтажному корпусу старших мастеров, чтобы найти его или кого-то из других наших будущих учителей. Как-то все в новой академии было плохо организовано. Никто не встречал и не направлял учеников. Я до сих пор не знал, кто будет наставником второго класса. В соседнем корпусе меня ждала странная картина. Все мужчины словно переезжали или собирались в дальний поход. Все включая и нашего вчерашнего куратора. Боевые мастера разложили на кроватях содержимое своих сундуков и прятали серебро и другие ценные вещи по закрепленным на поясе мешочкам. Сменную одежду и обувь заворачивали в походные покрывала и паковали в большие походные заплечные мешки. «Мастер Дюран!» — позвал я куратора, но он был так занят, что не отреагировал на мой призыв. Пришлось подойти к нему вплотную, чтобы не кричать на всю комнату и повторить свое обращение. «Чего тебе?» Если ты за своим взносом, то иди к казначею, все у него». Грубо ответил мужчина и отвернулся. «Взнос?» — переспросил я. «Что, не знаешь, куда идти? Обойди казарму слева и второй вход. но ну, не тот, что с лестницы наверх, а тот, что вниз, и другим своим скажи. Да не стой столбом. Он как поймет, что мы выдвигаемся через час, сразу сбежит за ворота. Поспеши». «А зачем мне забирать свой взнос?» — спросил я с недоумением. «Вам что, еще не сообщили?» Странно глянув на меня, спросил пожилой мужчина. «Нет, мастер Дюран, что нам должны были сообщить? Раз не сообщили, тогда и я ничего говорить не буду. Иди в канцелярию узнавай, что да как». Отмахнулся от меня гвардеец, чем вызвал легкое раздражение. На всякий случай, первым делом, я все же сходил по первому указанному маршруту. И застал казначея, совершенно без охраны, с целой охапкой мешков золота, прижатой к животу, спешно запирающего дверь своего подвала. «Чего вам?» Когда я навис над его спиной, испуганно спросил мужчина. «Пришли забрать взнос». «Позже. Я сейчас занят. Выполняю срочный приказ Фёрста». Но бегающие глаза мужчины говорили обратное. Он пытался умыкнуть что-то из своего хранилища, пока его никто не хватился. «Отдай взнос и пойдешь! Совсем недружелюбным тоном потребовал я. «Чего вы себе позволяете? Я буду жаловаться!» Попытался отпугнуть меня громкими криками невысокий мужчина. Но я не собирался его пропускать, и он сдался. Опять открыл дверь и для виду изобразил, что взял что-то за высокой стойкой. А сам выдал мне и брату по одному из мешков, что пытался вынести раньше по-тихому. Я на месте проверил содержимое своего мешка, и там оказалась совсем не та сумма, что я сдавал ранее. А половина содержимого — серебряные бруски. У ланчера и вовсе две трети занимали увесистые, но относительно дешевые тут брусочки. В сумме с двух мешочков не заберется и треть сотен золотых. «Здесь намного меньше», — возмутился я. «Ничего не знаю», — нагло заявил казначей. «Это ваш взнос. Если что-то не устраивает, приходите завтра, и мы разберемся. Меня его ответ возмутил, и я стал требовать вернуть все сразу, а не кормить меня завтраками. Моя напористость очень не понравилась злобному мужчине, и он решил наглым образом съехать, что слишком занят, и ему некогда выполнять просьбу учеников. Но не на того напал. Когда он стал выпихивать меня к выходу, Тут же получил пяткой по пальцам ноги. Я намеренно ударил по ноге и не кулаком, а ногой, чтобы не повторить случай с хромовником. но оказалось было достаточно моего слегка взвинченного эмоционального состояния, чтобы удар опять вышел гораздо сильнее, чем хотелось. После этой атаки мужчина с воплями упал на пол и стал кататься на спине, покрывая меня проклятиями. Я явно что-то ему сломал, потому что он даже не попытался встать, когда я зашел за стойку, чтобы забрать свой и ланчера взнос. Я быстро отыскал знакомые мне мешочки среди той груды, что пытался утащить казначей гвардии. Заглянул внутрь, все на месте. Мое красивое блестящее золотишко! Когда я уже выходил из подвала, услышал в свой адрес еще десяток злобных обзывательств и сказав ланчеру выходить наружу первым, вернулся и заткнул любителю свернословить рот ударом ноги. Очень сдерживался, чтобы не переборщить, но вышло все равно слегка чересчур. Мужчина вырубился с одного удара в лицо и залился хлынувшей из носа кровью. Почему-то я не чувствовал никаких угрызений совести, ощущал свою правоту. Вокруг происходило что-то странное, и визит в канцелярию дворца это подтвердил. На месте сидел один бледный клерк, а все другие работники лихорадочно паковали в стопки какие-то свитки. Кто-то собирал в мешок свои личные вещи и почему-то лежащие в шкафу письменной принадлежности. Здесь тоже царила атмосфера срочного переезда. Парень за столом по секрету шепотом сказал мне, что слышал краем уха, что правитель и его семья вскоре покинут столицу. Он забирает с собой в поездку личных поваров, целую толпу кухарок и многих личных слуг, а канцелярию распускают до его возвращения. Всем дали месяц отдыха. Подбежавший к парню мужчина, видимо, его отец, сказал, чтобы тот помалкивал, и на этом мое расследование зашло в тупик. Пришлось опять возвращаться в корпуса гвардии. Я застал их уже на улице в собранном виде. Они грузили свои мешки с личными вещами в повозки. В этот раз куратор оказался немного более многословен. На мои жалобы, что казначей пытался украсть деньги и сбежать, он сходил со мной в корпус молодых мастеров и сделал для парней странное объявление. «Ученики первого и второго класса Академии боевого мастерства, слушайте мой приказ. Работа Академии временно приостановлена. Заберите свои взносы в том месте, где вам покажет Марк, и идите домой к своим семьям. Когда мы возобновим свою работу, вас оповестят». Вынудив меня на время выполнять функции валяющегося в отрубе казначея, куратор сразу вернулся к своим товарищам. Когда я раздал ученикам их деньги, то обнаружил один лишний мешок с золотом, явно принадлежавший, так и не зашедший за мной после сцены у ворот, Ками. Я решил отдать ей деньги лично, не желая оставлять их в распоряжении вороватого казначея. Вернулся с ланчером к повозкам гвардейцев, а их уже и след простыл. По двору с такими же походными мешками бестолково бегала дворцовая стража. Все собирались в дорогу. И на моих глазах, всего через два часа, как я попал во дворец, его покинул караван в 40 повозок и несколько карет. Дворцовая охрана, также погрузившая свои личные вещи в отдельный обоз, устремилась рядами по 4 человека за этой вереницей. Во дворце осталось всего несколько стражников, но попытавшись их расспросить, что вообще происходит, выяснилось, что это новички из наемников, которых взяли на работу буквально полчаса назад. В их функции входило охранять ворота дворца в момент отъезда хозяев а про остальное они не в курсе. Добиться хоть какой-то ясности удалось лишь прогулявшись по торговому кварталу. Здесь слухи всегда распространялись просто молниеносно, и озвученная информация оказалась более чем неприятная. ферс с семьей, гвардией, слугами и даже дворцовой стражей в спешке покинул город через южные ворота. Туда же направился в полном составе клан первого, второго, третьего и четвёртого советника, нескольких министров и богатейших столичных торговых кланов. Клан Лот также оказался в их числе. Стало понятно, куда пропала Ками. Её забрала семья. Раз такое происходит, значит в столице даже под прикрытием высоких стен оставаться очень опасно. Других логичных объяснений не было. Кстати, поделиться своей информацией согласился лишь пожилой уличный торговец, который в этот момент тоже стремительно сворачивал свою выносную лавочку, параллельно загружая товар в кузов повозки. При мне разыгралась драматическая сцена. Прибыли люди, у которых этот торговец ее арендовал, и, грубо вывалив содержимое кузова прямо на улицу, забрали повозку назад, грубо отпихнув мужчину в сторону. Я лист в драку не стал, так как было непонятно, кто прав, кто виноват. Пусть и грубо, но люди забирали свое. Как я понял, примеру бегущего из столицы правителя и других богачей следовали все, у кого была возможность, свой транспорт и вера, что происходит нечто очень пугающее. Шутка ли? Валхаим Юрт впервые покинул свой дворец за 20 лет правления. Стоит задуматься. Панике поддались даже люди, у которых нет удобного транспортного средства. Они грузили пожитки на тачку и катили ее за собой. Все магазины в торговом квартале закрылись, прямо на моих глазах. Городские стражники и дозорные побросали свои посты на стенах. Никто не охранял ворота. Все это мне очень напоминало тот день, когда случилось первое вторжение демонических монстров. Приграничный городок опустел за пару часов. И я поспешил к дому Рампа, чтобы узнать, неизвестно ли им что-нибудь. Меньше всего я ожидал увидеть у калитки дома, закутанную в какую-то рваную мешковину, девушку, очень напоминающую камелот. Было видно, что грубая ткань, под которой незнакомка неуклюже прятала свое дорогое платье, лишь временная маскировка. Девушка стояла на цыпочках и робко заглядывала через калитку во двор. Но почему-то не решалась постучать или громко позвать хозяев дома. «Извините, можно войти?» Заметив боковым зрением появление каких-то фигур у входа в переулок, выкрикнула девушка, но так тихо и неуверенно, что никто в доме ее не услышал. Я узнал голос Ками. Вернее, мое тело на него опять так сильно и неадекватно отреагировало, что я понял, что это действительно она, и решил выяснить, что она тут делает одна. Мы с Ланчером продолжили двигаться в ее направлении, и, испугавшись, даже толком не разглядев, кто идет, девушка повернулась к нам спиной и быстро засеменила по улице. «Ками, подожди!» Воскликнул я, заставив ее резко остановиться и развернуться на 180 градусов. «Фух, слава богине Гелу! Я все же нашла тебя, Марк!» Не скрывая, что сильно испугалась, залепетала девушка. «Разве твоя семья не уехала из города?» Спросил я. Ками молча кивнула и обратилась ко мне с пламенной речью, которую я никак не ожидал от нее услышать после нашего последнего разговора. «Марк, ты обиделся на меня? Зол, что я не проведала тебя, когда ты пострадал от монстров? Ты поэтому злишься на меня?» Возникла неловкая пауза. Сердце колотилось, заставляя щеки разоветь, а меня выглядеть взволнованным. По-хорошему, надо было бы сказать, что мне все равно. Но язык почему-то не поворачивался. Жалко девушку. Как бы ее помягче отшить? Но пока я думал над этим, Ками набралась смелости на признание. «Я хотела приехать очень-очень. Боялась, что ты умрешь, и мы больше с тобой ни разу не поговорим. Но моя семья, отец и мать не поддержали меня». Они заперли меня в комнате, не давая даже шагу ступить на улицу. А потом началась осада. И уже никто не мог покинуть город, даже посыльный с письмом, которое я смогла передать через слугу. Девушка прижала руки к груди и, тяжело вздохнув, продолжила. «Мои родственники решили для себя, что большую пользу для клана и меня лично принесет союз с правящим кланом Юрт. Но я так не считаю. Я думаю, что мы с тобой встретились не случайно. Наши судьбы связаны высоко на небесах. Я действительно чувствую это» поэтому искала тебя, чтобы предупредить, что в городе оставаться опасно. Сюда движется целая армия демонических тварей. Об этом сказали лишь моей семье и еще нескольким, чтобы мы легко уехали, пока на воротах не было давки. Городу угрожает целая орда элитных монстров, куда больше, чем в прошлый раз. Все, кто останутся здесь, неизбежно погибнут. Еще посмотрим. Не выражая беспокойства, ответил я. Честно говоря, когда узнал, что жуткое вторжение, которое унесло жизни нескольких десятков дворцовых гвардейцев, охотников, особых убийц и почти пяти сотен жителей было устроено группой всего из двух десятков львов и крикунов, то перестал воспринимать слова местных о силе монстров на веру. Это просто они очень слабые. Поэтому любой монстр для них становится ужасным и элитным. Если придет 30 крикунов, я уж как-нибудь с ланчером от них отобьюсь. Наоборот. Еще одна порция духовных камней мне не помешает. Надо только опять траву для изготовления ядов у местных травников поискать. А так как где-то в городе находится центральное отделение гильдии целителей, то есть большой шанс, что там тоже будет масса левой травы на выброс. Не все же на границах траву по дешевке сбрасывают. Самые умные должны вести ее в столицу, чтобы продать подороже. Еще надо забрать духовные камни из тайников в пригородах, чтобы еще поднять свою силу до стычки. Если монстров и вправду будет много, и яда на них всех не хватит, то остальных я попробую убить своими руками. Я уже не такой слабак, как раньше. Чувствую грудь прямо распирает рвущаяся наружу жажда схватки. У меня буквально чешутся кулаки проверить силу. А если найдется еще пару дней для прокачки, то моя духовная сила может достигнуть 10 тысяч, что равняется здесь уровню слабого боевого мастера. И тем более будет что показать. Жаль только, что лимит силы при многократном использовании в схватке мне пока неизвестен. Но оказавшись крикуном-падальщиком один на один, я знаю, что делать. Если нечем блокировать его клюв, буду уклоняться. Если вовремя отскочу с линии его удара с разбегу, смогу нанести мощный удар в бок, после которого ему уже не захочется за мной бегать. Все существа, испытывающие боль, желают ее избежать. А возможно, моей силы даже хватит, чтобы нанести ему смертельное ранение. Короче, я был готов проверить себя в бою. Как же бесит, что обучение в академии так и не состоялось. И я опять остался с тем, что случайно обнаружил сам. Не везет мне с этим. Ты пришла сюда, чтобы сказать только это? Спросил я у ожидающей чего-то после своих слов девушки. «Не только это, Марк. Я хотела, чтобы ты знал, что я не забывала о тебе. И хотела встретиться все это время. Но наш первый разговор был омрачен из-за нападок Барламея. Хочу узнать, ты тоже рад меня видеть? Или затаил обиду? А твои родители не будут волноваться, что ты сбежала от них?» Не желая отвечать на подобные вопросы, перевел стрелки я. «Мои родители так торопились сбежать из города, так трясли за свои жизни и имущество, что мне удалось незаметно покинуть повозку. «Думаю, они уже заметили, что меня нет, и нанятая нашим кланом охрана сейчас везде разыскивает меня. Я боялась, что они схватят меня раньше, чем я успею тебя предупредить. Спасибо богине Гелу, что помогла мне найти дом твоей семьи. Ведь тут же сейчас живут твои родители, да?» «Да, тут. Спасибо за предупреждение, Ками, но тебе лучше вернуться к своей семье. Кстати, вот взнос твоего клана в Академию Боевого Мастерства», сказал я, снимая с пояса и передавая ей в руки увесистый мешок с золотыми монетами. Он мне изрядно надоел своим звоном и ударами об ногу при ходьбе. Впервые я с таким облегчением расставался с деньгами. Если скоро город совсем опустеет, то от золота будет мало толку. «Эм, так ты пойдешь со мной?» Приняв деньги и с надеждой заглядывая мне в глаза, спросила девушка. «Нет». «Ну почему, Марк? Ты все еще злишься на меня?» «Брат, молодая госпожа Ками искала тебя, чтобы предупредить. А ты не хочешь даже проводить ее назад к охране?» А вдруг на нее кто-то из бандитов нападет?» Возмутился мой младший брат. «Ты же Весту на работу каждый день провожал, опасаясь, что ее кто-то обидит. А госпожа Камель тоже слабая девушка. Погоди, я сейчас скажу родителям, и мы все вместе пойдем». Паренек быстро открыл калитку, пробежал внутрь, подергал ручку, постучал в дверь и вскоре вернулся назад хмурый. «Закрыто и темно внутри. Никого нет». Расстроенно пробормотал ланчер. «Наверное, Рампа откуда-то узнал об опасности, и они ушли». «Нет, брат. Отец никогда бы так не поступил. Они наверняка ищут нас сейчас у дворца. Они же не знают, что Академия закрылась», — предположил Ланчер. «Академия закрылась уже?» — удивилась Ками. «Куратор сказал временно», — пояснил мой брат. Они с Ками общались так легко и непринужденно, словно брат со старшей сестрой. Пришлось мне идти назад с Ланчером и Ками опять к дворцу в поисках Рампа, Ли и Весты. Но у ворот ожидаемо никого не оказалось. Они были наглухо закрыты. Охрана на призывы не отзывалась. Все выглядело так, словно они тоже сбежали, как только узнали, что движется к городу. По пути к дворцу нам не встретилось ни одной живой души. Город опустел и выглядел вымершим за каких-то три часа. А когда я подсадил ланчера на плечах к ближайшему выступу, и он выбрался на бортик крыши ворот, то, заглянув внутрь, сообщил, что и дворец также выглядит совершенно безлюдным. Стражников нигде не видать. Однако вскоре нам все же повстречалась группа мужчин, и это были не охранники, которых я тоже разыскивал, отправившись от дворца к особняку клана Лот. Видимо, ее родители так и не поняли, что Ками покинула повозку еще в городе, и сейчас разыскивают ее где-то снаружи, в пригороде или на дороге. Группой повстречавшихся мужчин оказалась команда, покрытых множеством уродливых шрамов ветеранов из гильдии охотников. Их лидер пристально уставился на меня и спросил, почему мы еще не покинули город на что пришлось давать подробные объяснения, что мы разыскиваем потерянных в давке родственников. На мой вопрос, почему сами охотники не спешат уходить, лидер ответил, что очищает город от спрятавшихся воров. Это не единственный отряд гильдии, задержавшийся в городе. Их несколько, и сейчас все они занимаются тем, что выискивают прячущихся в подворотнях воров и мародеров, чтобы пресечь их деятельность в лишившейся городской стражи столицы. «Мы прошлись в компании охотников вокруг города, и те действительно обнаружили и отловили несколько мутных личностей, пытавшихся проникнуть в чужие дома или попавшихся с ворованным на горячем. Мужчина убил их без суда и следствия, а тела приказал вывести за город, чтобы позже по кускам разложить в устроенных охотниками под стенами ловушках. На моих глазах командир отряда, оказавшийся главой гильдии охотников Южной Флавии по имени Чак Моррис, закрыл северные, западные и восточные ворота города оставив у них по одному из своих помощников, вооруженных копьями и, как ни странно, прощой. Это метательное оружие было у охотников очень популярно. Спросив об этом главу, я узнал, почему. Проща являлась именно тем оружием, к которому местные охотники научились применять духовную силу, значительно усиливая силу и скорость броска. Дуги и тетива лука, которые тоже тут встречались как стрелковое оружие, приходили в негодность, не выдерживая того усилия, что можно было целиком и довольно просто сообщить снаряду прощи. Вот почему она завоевала такую популярность. Но точность, дальность, пригодность для метания форма и максимальный вес снаряда оставляли желать лучшего. Поэтому далеко не все усиленные духом броски и спрощи, даже удачно угодившие в цель, могли нанести ей серьезное ранение. Хотя сам Чак этого не озвучил. Я понял, что он планирует встречать монстров, стой на городских стенах. Гильдия охотников также хотела заполучить ценные духовные камни и являлась моим конкурентом за трофеи. Конечно, сам Чак так не считал. Но присутствие в его городе людей, которые ему не подчинялись, почему-то вызывало у него нескрываемое раздражение. «Как видите, ваших родственников здесь нет. Они снаружи. Поэтому поскорее покиньте столицу, пока монстры не появились», сказал он, когда мы обошли ее по кругу и добрались до еще открытых южных ворот. Здесь уже стояло несколько охотников из гильдии, не пропускавших через арку каких-то подозрительных, пасущихся неподалеку от входа нищих, явно желавших помародерствовать в пустом городе пока профессиональные грабители уже вовсю делали это в предместе. Глянув на десяток головорезов, резвящихся на дороге с целой повозкой награбленного, Чак дал приказ срочно закрывать и эти ворота. «Я думал выпустить вас отсюда, но уже поздно. За стенами стало слишком опасно, даже опаснее, чем остаться здесь», констатировал мужчина с проступившей сединой на висках. «Но «Ну, глава!» – вспыхнула Ками. «Мой отец сказал, что к городу идет целая орда сильных монстров. Даже наш Ферст сбежал» забрав с собой всю гвардию и стражу. Может, лучше вы соберете всех своих людей, и мы прорвемся через бандитов на юг? Поздно. Я думаю, монстры скоро появятся и на юге. Просто об этом некому сообщить. Там нет опытных разведчиков и дозорных. Есть немалый шанс, что основная волна придёт с юга, так как там нет стен. Спасутся от вторжения только те, кто будет сегодня скакать всю ночь без остановки и успеет скрыться до их появления далеко за барьером. Остальные обречены. Попомните мое слово. «Покинуть укрепленную столицу была самой глупой идеей советника Ферста, что я слышал за всю свою жизнь. Только здесь, за стенами, у всех нас есть хоть небольшой шанс на спасение. Ладно. Раз вы тоже остались в городе, так и быть. Если будете меня беспрекословно слушаться, я возьму вас под свою защиту. Но я не люблю бездельников. Сейчас мои люди будут баррикадировать все ворота. Вы двое будете помогать им с этой работой. А вы, молодая госпожа Лот, идите со мной». Как-то странно глянув на девушку, заявил мужчина. Нет, глава Морис. Без больки сомнения, возразил я. Нам не нужна защита гильдии охотников, ваши приказы. И камень никуда с вами не пойдет. Она находится под моей защитой. Мужчина удивленно уставился на наглого подростка, потом перевел взгляд на ками, которая тут же сделала шаг назад и в бок. И встала мне за спину, после чего как-то недобро ухмыльнулся. И недовольным тоном сказал. Хорошо, если молодая госпожа из клана Лот. Согласно со сказанным, я снимаю с себя всякую ответственность за ваши жизни. Можете хоть сейчас покинуть город через южные ворота, если хотите. А если решили прятаться в городе, то не путайтесь у меня под ногами. Если кто-то из вас сунется к воротам и попытается их открыть во время осады, я лично зашибу предателей из спроси И это не обсуждается. Понятно? Да, глава Морис, дураков и паникеров здесь нет. Вы занимаетесь своими делами, а я займусь своими. И трофеи тоже будем делить по-честному. «Если ваши люди будут тянуть свои руки к тем монстрам, которых убьем мы с братом, то я тоже зашибу их и спроси и буду прав. Согласны?» «Ваши с братом трофеи? Ха, ха ха Да кем ты себя возомнил? Думаешь, если ты проправнук великого мастера Рована, то и сам являешься великим боевым мастером? Смотри, штаны не обмочи, когда увидишь перед собой первого льва-оборотня. Думаешь, кто тебя спас? Из джунглей вытащил, когда тебя красногривые обезьяны чуть не убили, щенок!» Это был мой человек. Он тебя спас и приглядывал за тобой в особняке по моему приказу. Так что ты уже жизнью мне обязан. Твой трусливый и бездарный подчиненный позволил сломать мне нос, почти все ребра, обе руки, ногу, и вытащил меня не он, а мой отец, когда обезьяны сами ушли, решив, что уже убили меня. И сообщил о происшествии отцу не твой человек, а моя младшая двенадцатилетняя сестра, сама, в одиночку отправившаяся за барьер. Так что, это ты должен мне за то, что я не скажу ферсту, что будущий герой Южной Флавии чуть не умер, пока твой человек просто прохлаждался, вместо того, чтобы хорошо сделать свою работу. Жизнью я тебе буду обязан, когда ты своими руками спасешь меня от угрожающего смертью монстра. Но вряд ли это случится, так как ты настолько труслив, что даже не осмелился остановить ферста, когда он сделал огромную глупость и потянул за собой в пропасть всех жителей города. Тьфу. Демонстративно сплюнув меня под ноги, злобно оскалился мужчина. Крыть Чаку было нечем. Какой-то подросток не испугался во главу гильдии охотников и полностью уделил его словесном споре, опрокинув его аргументы и выставив трусом и слабаком. Он мог бы накинуться и избить обидчика, если бы тот был взрослым мужчиной. А так, в глазах подчиненных избиение подростка будет выглядеть странно. Скорее всего, больно ударит по его репутации сильного и мудрого лидера» поэтому мужчина предпочел отмолчаться и мысленно вычеркнул обидчика из своей жизни, а заодно и его спутников, ставших невольными свидетелями унижения главы Мориса. Если им будет угрожать опасность, он и пальцем о пальцем не стукнет, чтобы прийти к ним на помощь. А очень скоро такая ситуация может возникнуть, ведь еще неизвестно, сколько выдержат ворота и еще не созданные баррикады, когда демоническая армия явится к городу.